«Нашу родину топчет враг». Медленно заговорил Твердохлебов, и было видно, что ему трудно дышать. «Я такой же, как вы. Да, на убой. Пусть на минное поле. Пусть, как Баранов, но если хоть сколько-то нас прорвется и захватит немецкие позиции, мы обеспечим соседям наступление. А потом в прорыв пойдут танки». Пусть мы там ляжем, пусть, ну, хоть сотню метров отвоюем у проклятого врага. Хоть сотню, а власть? Глядишь, время пройдет, другая власть будет, хотя я и не верю. Великий Ленин сказал, советская власть на века создана. Но ежели и сменится, то земля наша останется нашей. Пусть чай кости наши сгниют к тому времени. Но внуки наши будут ходить по своей земле. Я на то согласна. И вы, если не дешевки, для которых своя шкура всего на свете дороже, вы пойдете со мной. Вы пойдете. Я прошу вас, мужики, я на колени пред вами стану. И хлебов опустился перед ротными на колени. И в глазах его стояли слезы. Штрафники примостились спать кто где, благо весна набрала полную силу, клонилась к лету, и ночи были не холодные, и можно было улечься прямо на земле, подстелив охапки наломанных сучьев и бросив поверх телогрейку или шинель. В бриндажах, где по-настоящему тепло, яблоку негде упасть. Спали в повалку, тесно прижавшись друг к другу. И только Твердохлебов лежал один в углу возле ящика рации и широко раскрытыми глазами смотрел на трепещущий огонек коптилки. Спящим снилась война, и сны их были беспокойны. Снился Баукину, священник, которого захватили на колокольне после боя, Красноармейцы успели измолотить его кулаками, и потому предстал он пред Баукиным с разбитым лицом в порванной рясе рыжей бороденка в крови. Но глаза смотрели ясно и смело. Еще затухал бой на окраине городка, и доносились оттуда частые выстрелы, крики, дробь пулеметных очередей, А Баукин уже сидел в бывшем штабе белых в большой комнате, в углу которой поставили красное знамя. На стене коса висел портрет Николая II, простреленный во многих местах. Пол густо усыпан осколками стекла, фарфоровой посуды. В эту комнату и приволокли два красноармейца, избитого священника. «Что жеребячье племя?» Сигналы белым гадом подавал, шпионил, служитель Божий. Знаешь, что за это полагается? На все Божья воля. Спокойно отвечал священник. Божья говоришь. Вы своим религиозным дурманом напрочь мозги народу отравили. Теперь еще вы травить будете антихристовым дурманом. Отозвался священник. Да мы народу счастливую жизнь несем, свободу и братство, сучит и пес. Мир хижинам, война дворцам. Слышал, ай нет? Слышал, читал. Так же спокойно отвечал священник, потирая болевший после избиения локоть. Только не будет никакого мира и счастья не будет. Я тебе язык отрежу, вражина, будет!» Балкин грохнул кулаком по столу. «Всю сволочь буржуйскую под корень изведем. Помещиков и капиталистов всех в расход. И народ на себя трудиться будет, и счастлив будет. За это счастье тысячи революционных бойцов головы свои кладут. Ненависть породит только ненависть, и кровь породит еще большую кровь. — спокойно возражал священник. — И вы сами в той крови захлебнетесь. — Ах ты! Враг ты есть! Самый главный враг советской власти! Ермолаев! — гаркнул Баукин. В комнату вошел казак в сапогах и шароварах с красными лампасами. Только на серой папахе пришита красная лента поперек. — В расход его! Немедля! — приказал Баукин. Казак взял священника за шиворот и силой силой толкнул к двери. Тот не устоял, упал, растянувшись на полу, но тут же поднялся, оправил рясу и, широко перекрестившись, вышел из комнаты. Штрафному ротному Максиму Радянскому снился фильм «Чапаев». Легендарный комдив говорил звенящим голосом, обращаясь, к сбунтовавшемуся эскадрону и указывал на гайкой сторону боя. — Там лучшие сыны народа жизни своих не жалеют, а вы, чтобы кровью искупить свою вину, я сам поведу эскадрон Батаку по коням! Максим Радянский хмурился во сне, скрипел зубами. Вдруг всплыло в памяти спящего, как допрашивал его следователи на Лубянке, как кричал, стуча кулаком по столу. «Правду говорить, троцкистский выкормыш, как ты революцию предал! Группу диверсионную сколачивал! Товарища Сталина хотел убить! Будешь говорить, или тебя так отделают, мама родная не узнает!» Слепящий свет громадной лампы бил в глаза, и Родянский не видел лица следователя. и потому встал со стула и пошел на следователя, плюясь словами. «Гнида! Сволочь! Я перекоп в лоб штурмовал! Три ранения, контузия! В тифу валялся, и ты мне, ублюдок, говоришь, я революцию предал!» «Спокойно, гражданин Радянский, сохраняйте спокойствие, держите себя в рамочках». Следователь нажал кнопку под столешницей, и в комнату ввалились два здоровяка с засученными рукавами гимнастерок в тяжелых кирзовых сапогах. Первый мощным ударом кулака свалил радянского на пол, и вдвоем они принялись месить его сапогами. — Эй, Костоломы! — До смерти не забейте! — забеспокоился следователь. — Он мне еще нужен. А кому-то снилась громадная толпа зэков... сгрудившиеся на строительной площадке с лопатами, кайлами и тачками в руках. Далеко за их спинами маячили корпуса огромного комбината. И не сразу можно было заметить, что толпа окружена редкой цепью красноармейцев с винтовками. А на возвышении стояли трое начальников – полувоенных френчах, затянутых широкими ремнями, и один стройный и плечистый, с пышной гривой темных волос почти выкрикивал каждое слово, чтобы в толпе его слышали. «Внимание, заключенные! Ваш путь к исправлению начинается здесь, на этой великой стройке социализма, на магнитке. Вы должны быть счастливы, что ваш труд вливается в труд всей республики Советов!» Громадная толпа молчала. Твердохлебов смотрел на вздрагивающий огонек коптилки, прислушивался к далеким снарядным разрывам и почему-то вспомнилось ему, как шел он в колонне демонстрантов по Красной площади, держа на руках маленького сына, и смотрел на мавзолей, где стояли Сталин и Ворошилов, и Берия, и Буденный, и Каганович. А вся Красная площадь колыхалась от народа, сверкала букетами цветов и знаменами, ликовала восторженно. И Сталин с улыбкой смотрел на народ и махал ему рукой. «Ура!» — иступленно орал Твердохлебов и подбросил вверх сына. И вся площадь, казавшаяся необъятной, дружно ревела. «Ура!» Едва рассвело, а у блиндажа уже топталась очередь штрафников. Перед входом стояли две большие фляги со спиртом, рядом с ними возвышались Твердохлебов, радянский Баукин, Глымов. Двое солдат принимали из рук штрафников пустые алюминиевые кружки, наливали, приподняв флягу, спирт и передавали Баукину. Тот подносил кружку к носу, нюхал, слегка морщился, говорил «Чистейший ректификат". «Пей, боец!» и протягивал кружку штрафнику. Пока тот пил медленными глотками, уже наполняли кружку следующему. Ее принимал Максим Радянский, передавался словами «Сбодрись!» «Наполни уже третью кружку» и отдали ее Федору Баукину, и тот протянул ее бойцу. «Чтоб батаку с песней!» Очередь топталась, нервничала, задние тянули шеи, чтобы увидеть, как пьют». «Ну, чё так медленно-то? До вечера маяться будем? Ох и пьёт, ох и пьёт, быть-то мед глотает. Поскольку наливают-то? Да краёв. Тут, поди, пол-литра влезет». Штрафник разглядывал кружку. «Точно пол-литра влезет». — Раз пошли на дело я и Рабинович, — тихо запел другой штрафник, — Рабинович выпить захотел. Почему не выпить бедному еврею, если у еврея нету дел? А кружка неспешно выпивалась до дна, раздавались лошадиный фырканец, сдохи и выдохи, удовлетворенные голоса. — Хорош ректификат, хорош! — Ох, покатилась душа в рай, а ноги в милицию. Ох, славяне бы ты Христос по душе босиком прошел. Ох и благодать! Ты паря выпил и отходи, не топчись тут, по второй не нальют. Ты до краевлей, до краев, как всем. А что тебе рыжий? Кому первая чарка, а кому первая палка. Досыта не наедаемся, зато допья напиваемся. Зачал Мирошк пить понемножку. Вечно весел, вечно пьян, ее величество Улан. Умница в артиллерии, щеголь в кавалерии, отчаянный во флоте и пьяница в пехоте. Пить до да жрать есть кому, воевать некому. Сказал сказанул, Да я теперь чафрица голыми руками за душу, кадыки зубами рвать буду. Первую флягу опорожнили, открыли новую. Очередь значительно уменьшилась, но оставшиеся волновались. «Хватит ли спирта?» — стоял голдеж, после шуток толпа взрывалась смехом. Те, кто уже выпил, расходились, закусывая горбушкой хлеба, луковицей, соленым огурцом, яблоком. И глаза у штрафников веселели, светились хмельным блеском, бесшабашно и отчаянно. Терда Хлебов посмотрел на часы, проговорил — Через пять минут артподготовка начнется. Медленно наступало утро. Таял седой предрассветный туман над полем. Твердохлебов, не отрываясь, смотрел на быстро бегущую секундную стрелку. В окопах было тесно. Штрафники прижимались к стенам, тянули шеи, стараясь разглядеть на горизонте немецкую линию обороны. Смотрели... На поле и ротные командиры прикидывали что-то, косились на штрафников, теснившихся рядом, а над окопами высилась фигура Твердохлебова. Он глаз не сводил с секундной стрелки, шевелил губами, словно считал. И вот, словно шелест, послышался далеко за спинами штрафников, заполнил небо, И следом за ним катился гул, и вдруг, задрав головы, все увидели ряды хвостатых комет, скользивших в мутном рассветном небе. И сразу же впереди рвануло так, что, казалось, испуганно присела земля, и стены черных взрывов выросли на горизонте. там, где была немецкая линия обороны. И тут же новый шелест и грохот. Снова ряды комец с хвостами из белого пламени промелькнули над головами штрафников, и вновь взметнулась стена взрывов, ухнула так, что у многих в ушах заложила. «О, дают, Катюши, немец костей не соберет!» «Ну, крошат, мать, их за ногу! От души дают, от души!» Следом, заглушая шелест «Катюш», гулко громыхнули артиллерийские батареи, и все смешалось. Грохот стоял невообразимый. Штрафники приседали на дно окопов, зажимали уши руками. И только Твердохлебов монументом стоял на бруствере, смотрел вдаль, через поле, которое предстояло ему пересечь со своими штрафными солдатами». Канонаде казалось, не будет конца. Твердохлебов спрыгнул в окоп, стал пробираться по ходу сообщения, натыкаясь на сидящих на корточках штрафников, оглощих и притихших. Твердохлебов хлопал их по плечам, говорил отрывисто. «Вам для чего каски выдали? На головы надеть немедленно и не трусь. Разом пойдем, одолеем». Там, поди, и фрицев живых не осталось. Слышь, как долбают. Там, небось, сплошное крошево. отделение «Бог войны».